Глава седьмая. Ученица из милости. На обед дали крохотную порцию странной каши гадкого вкуса. Ни тостиков с сыром ветчиной, ни кексов, ни оладушек с мармеладом, ни яичницы с колбаской, ни свежего хлебушка с тмином, который всегда печет муля. Ничего из вышеперечисленного не было и в помине. В качестве питья поставили чашку воды. Об ароматном какао или кофе со сливками здесь тоже не слышали. Куки зачерпнула ложкой серо-бежевую жижу, отправила ее в пасть и застыла. Вроде неприлично выплевывать при всех еду, но проглотить ее невозможно. Жози оказалась менее воспитанной. «Ой, какая пакость!» — воскликнула она. «Тьфу, тьфу — Тьфу-тьфу! Одна Мафи слопала содержимое тарелки и тихо спросила у Куки. — Тебе не нравится? Куки сделала глотательное движение и прошептала. — Фу! Какая гадость! Как ты смогла с кашей справиться? — Воспоминания помогли, — улыбнулась Мафи. — Когда я была дворовым щенком, Мне иногда такую еду дворник давал. Забыла, как она называется. Мужчина клеил обои и варил эту кашку. Потом вместо клея ее использовал. Мне очень нравилось. Могла всю кастрюлю слопать. Но дядя Петя больше блюдца не наливал. Сразу детство вспомнилось. — Они едят! — изумилась Куки, рассматривая Мопса, Йорка и Терьера которые сидели напротив. Им, похоже, эта мерзость по вкусу. Мопс на секунду поднял мордочку от миски и глянул на Куки. В его глазах плескалась такая тоска, что она растерялась. «Вам тоже надо ее слопать», сказала мафия сестрам. «Иначе сил не будет». «Бе!» — поморщилась Куки. «Фу!» — протянула Жози. Ну пожалуйста, упрашивала мафия, просто задержите дыхание и опля. Когда не знаешь, что тебя ждет впереди, лучше съесть даже невкусное, потому что нет ясности, когда снова покормят. Место чужое, неприятное, тут силы нужны. Отстань, хором ответили сестры. После еды мопсят отвели в кладовку где рыжая собачка непонятной породы выдала им на выбор темно-синее и темно-зеленые платья с черными фартуками и коричневые туфли. Они похожи на галоши, которые бурундук Василий носит, когда идет на огород в дождь, ужаснулась Жози. Нам в них придется ходить? Да, коротко сказала незнакомка. В гимназии именалия все носят форму. «Туфли жмут!» — пожаловалась Джози. «А у меня слаб падают!» — заныла Куки. «Вы поменяйтесь!» — посоветовала мафия, застегивая фартук. «Как я выгляжу?» «Ужасно!» — выпалила Куки. «Ты стала похожа на бабушку-хомяка Кости!» — объявила Куки. «А кукань у нас — сгнившая плюшка-ватрушка!» Захихикала Жози. Незнакомая собачка опасливо покосилась на дверь, потом зашептала. — Вы кто? — Мопсы, — ответила за всех мафи. — Живем в деревне за синей горой. Наш дом стоит в центре села, а эта школа находится в лесу. Мы сюда минут двадцать шли. — Знаю, как выглядят мопсы, — еле слышно сказала собачка. Их в селе подавляющее количество. И у нас учится мопс Филипп. Но ты совсем на него не смахиваешь. Лапы длинные, мордочка вытянутая. — Я вроде мопс, — пояснила Мафи. — Похоже на них характером, но тело другое. — А вы кто? — Гортензия, — представилась незнакомка. — Лабрадор. — Да ну! — удивилась Жози. — Они большие, а вы маленькая. Гортензия улыбнулась. — Я карликовый лабрик. — Впервые о таком слышу, — поразилась Куки. — Я тоже никогда ранее вроде мопса не видела, — парировала Гортензия. — Но я, когда спросила, вы кто, имела в виду другое. Кто вы друг другу? — Сестры пояснила Жози. «Вы учительница? Извините, мы только сегодня здесь появились. Никого пока не знаем». «Нет», — вздохнула Гортензия. «Я ученица из милости». «Какое странное название у деревни — «Милость», — засмеялась Куки. «Это не деревня», — еле слышно возразила Гортензия. «Гимназия именалия платная». «Самая дорогая, потому что в ней преподает профессор, академик. У моих родителей нет таких денег. Люка взяла меня из милости, то есть из жалости, по доброте своей, и за моей пятерки в обычной школе. Я бесплатно тут образование получаю». «Мне, пуделиха, не показалось доброй», — фыркнула Мафи. «Она строгая!» – неожиданно громко произнесла Гортензия. «Но справедливая! Детей воспитывать надо, иначе из них ничего хорошего не выйдет!» Из коридора раздался удар Гонга. «На линейку зовут!» – пояснила Гортензия. Потом снова понизила голос до шепота. «Я здесь живу дольше всех. Хочу дать вам совет». «Не спорьте с Люкой, учитесь прилежно. Возможно, тогда вернетесь домой». «Возможно?» — повторила Мафи. «Когда мама Муля говорит, возможно, ты получишь в подарок пазл, то я понимаю, головоломку могут купить, а могут и не купить. Возможно, это не обязательно». Куки съежилась. «Есть вероятность, что нас тут оставят навсегда?» Жозеф скинула голову. «Не ври-ка! Мы здесь ненадолго, только чтобы правила поведения выучить!» Гортензия пошла к двери. На пороге она обернулась и зашептала. «Да, так всегда родные детям говорят. Маленькое уточнение». «За ворота вас выпустят в тот день, когда вы ни одного штрафного очка не получите. А это невозможно. Только не выдавайте меня. Никому не говорите, что я вас предупредила. Умоляю, не подведите меня. Если Кара узнает... — Кто это? — спросила Жозе, вылезая из разорванного платья. Когда одежда была снята, ее лапки нащупали крохотную сумочку с нитками, иголками, булавками, подарок зефирки. Непонятно зачем, самая маленькая мапсишка незаметно положила ее в карман фартука, который ей дала Гортензия. — Ученица! — Йоркширский терьер! — Каролина или Кара? — Она ябеда! — прошептала Гортензия. — Не понимаю, как она все узнает. Люки нашёптывает и раз. Нас потом наказывают. Из коридора донёсся второй удар гонга. «Бежим, иначе опоздаем», — запаниковала Гортензия. «На третий сигнал надо уже стоять на месте».